Я назвала эту серию биографий "Безумцы на королевских престолах Европы". Дело в том, что фигура по-настоящему душевно больного человека на троне была довольно характерной для эпохи Средневековья, и это явление оно любопытно не только как случаи из жизни отдельных персонажей. Хочется взглянуть на него как на явление. Думаю, что можно привести несколько причин систематического появления душевнобольных в этом статусе. Прежде всего, постоянные кровосмесительные браки между представителями королевского рода, как норматив. Понятия о генетике, о врожденных болезнях у людей той эпохи не было а брак внутри рода представлялся гарантом стабильности власти. Ну, плюс к тому же, тяжелое детство, которое часто было у наследников престола, борьба вокруг трона, попытка лишить его этих прав, все это тяжело влияло на юношество. И в итоге целая серия фигур, которых я включил в эту серию, в этот цикл, даст нам представление об этом явлении европейской истории. Хуана I безумная. 1479 год рождения. С 1504 года она королева и умерла в 1555. Кто она в истории? Абсолютно трагическая фигура. Королева Кастилии с 1504 года, королева Арагона с 1516 года имела некие претензии и права на португальскую корону. Формально 51 год с короной или даже коронами на голове, но абсолютно не имевшая реальной власти. По существу реально правили и боролись за власть другие люди, ее приближенные и ее родня. Она прожила 76 лет, из них 46 фактически в заточении. Ее сыном был знаменитый король Испании, император Священной Римской империи, германской нации Карл V Габсбург. Пожалуй, один из самых знаменитых правителей этого бурного времени. Вся история Хуаны ее безумие, битва вокруг идеи регенства, о чем я расскажу, показала очевидную слабость монархической системы, ее недостатки и ее гибельное влияние даже в той стране, в Испании, которая в этот момент необыкновенно обогатилась. Итак, происхождение Хуаны. Ее родителями были знаменитые католические короли. Это не метафора, это титул который им, кастильскому и арагонскому правителю, Изабели и Фердинанду официально дал римский папа. Ибо они начинали объединение своей страны, соединение корон, изгнание иных этносов с территории Пиренейского полуострова под знаменем Реконкисты. Долгой упорной борьбы населения Пиренейского полуострова за освобождение от когда-то завоевавших их арабов. Итак, мать Изабелла Кастильская, отец Фердинанд Арагонский. Их брак в 1469 году фактически объединил Испанию, подготовив ее немыслимый, короткий, но необыкновенно высокий взлет в XVI веке. Именно при них начались великие географические открытия сплавание Колумба 1492 года. Именно при них завершился реконкист. Последнее владение арабов Гранада пала в 1492 году, изгнание инородцев, иноверцев из будущей Испании. При них же произошло присоединение Неаполитанского королевства на юге и отъятие кусков Наварры, граничного государства, на границе Франции и Испании. У Хуана было много братьев и сестер. Брат, который, конечно же, считался официальным наследником, трон должен был передаваться, корона, трон наследоваться, конечно же, по мужской линии. Хуан Астурийский был единственным мальчиком у католических королей. Родился в 1480 и умер в возрасте 18 лет, в 1497 -м. Вообще детская смертность в королевских домах на протяжении всего средневековья и раннего нового времени была необыкновенно высокой. Именно поэтому они стремились иметь много детей, зная реально, что часть из них уйдет из жизни, не дожив до совершеннолетия. Следующей была принцесса Изабелла Астурийская, ее провозгласили наследницей, но она умерла в 1498. В результате родов следующая сестра, Мария, замужем в Португалии за королем Мануэлем I, который на этом основании претендует на испанскую корону. Еще одна сестра, Екатерина Арагонская, знаменитая фигура, несчастная, я бы даже сказала, несчастнейшая женщина, разведенная жена английского короля Генриха VIII. Мать Марии I Тюдор, оставшаяся в истории с прозвищем Кровавая. Вот какая семейная обстановка, напряженная, неблагоприятная, но не то чтобы совсем типичная для этого времени. В 1496 году, в возрасте 17 лет, Хуана была выдана замуж за эрцгерцога австрийского Филиппа. Он был сыном императора Германской империи Максимилиана Филипп по прозвищу Красивый. Оправдывал это прозвище в реальности. Он был сыном знаменитого австрийского эрцгерцога и императора Священной Римской империи Германской нации Максимилиана I Габсбурга. В нем уже заложены были притязания на высокую власть, и он посвятил этим притязаниям большую часть своей жизни. До нас дошел портрет Максимилиана работы гениального художника Дюрера. И там Дюрер демонстрирует породу габсбургов. Такой характерный для них довольно крупный нос, слегка лисающая верхняя губа, но это его как-то не портит. Но притязание на то, что гавсбурги хотят считать себя владыками мира, это в портрете Дюрера есть. Великие художники этого времени – это тоже одна из частей революции, эпохи перехода к новому времени. Великие и гениальные художники этой эпохи, скульпторы, умели передать человеческую природу, человеческую натуру с невероятной, навсегда поражающей нас Силой. В 1477 году, в результате династического брака с Марией Бургундской, он соединил Нидерланды, нынешняя Голландия в основном и часть Бельгии, и Испанию под властью всесильных Гавсбургов. Боже, какое нелепое соединение! Свободолюбивая Голландия, где произошла Первая буржуазная революция образовалась буржуазная республика, республика соединенных провинций, оказалась под властью из-за династического брака. Вот мы все время говорим о природе монархии, оказалась в силу нелепых династических притязаний и соединила несоединимое навсегда окрасив европейскую историю в очень своеобразные краски в этом пункте. Итак, Капсбурги Капсбурге на этот высочайший престол и, замечу, будут на нем находиться до 1700 года. Хуана принцесса, но не наследница, не инфанта, как называют в Испании наследницу престола, так как у нее есть брат, Хуан австрийский. В 1497 году Хуан внезапно скончался. Эти внезапные смерти в королевских семействах тоже были знамением времени. В стране, особенной, объединивший две короны, Кастильскую и Арагонскую, объединившейся еще до рождения Хуаны, но нет наследника. И без того объединенный престол, он всегда несколько зыбкий, И нет наследника. Наследницей стали считать сестру Хуаны Изабеллу Астурийскую, бывшую женой короля Португалии. Значит, усилились притязания Португалии. Но в 1498 году Изабелла скончалась в результате родов. С 1500 года двухлетний сын сестры Хуаны Изабеллой Астурийской, Мигель, стал считаться наследником трех корон. Португальской, по мужу, Кастильской и Арагонской, по матери Изабелле и отцу Фердинанду. Но и он умер в том самом 1500 году. Хуана следующая. У нее уже двое детей от Филиппа Красивого, мальчик и девочка. Она или ее дети – наследники объединенных корон Кастили и Арагона, а у мужа еще есть Нидерланды, где она поначалу и живет с ним и со своими детьми. 1501 год – трагический год. Начало бесконечных несчастий Хуаны. Ей 22 года. Католические короли, родители Хуаны, пригласили Эрцгерцога австрийского Филиппа Красивого и его жену, то есть их дочь, Хуан, прибыть в Испанию с визитом из Нидерландов, повидаться с родителями. Их путь лежал через Францию, где в это время правил король Людовик XII. Ожидается, что в Испании их официально объявят наследниками католических королей. Изабелла болеет, Предвидится ее сравнительно скорая смерть. Она действительно умрет через три года. Пора подумать о наследовании престола. Филипп Красивый очень хочет корону. Но он не король. Он муж королевы. Это иногда называли термином принц-консорт. А он хочет корону. И это доконает, добьет жизнь Хуаны Безумной. Визит 1501 года подробно описан. Сохранился анонимный дневник этого визита. На его основе написана книга, очень интересная, о «Шатне и Жиро. Великолепие двора». Издана на русском языке в 2010 году. Невиданная пышность. Переговоры о мире. Франция географически лежит между Нидерландами и Испанией. Политически она ближе к Испании, потому что и там, и там абсолютизм. Но идейные разногласия у них с Нидерландами и притязания на корону связаны с Нидерландами, а Франция вроде пограничи. Идут переговоры о браке между Клод Франсе, ей два года, переговор о браке, и принцем Карлом, будущим императором Карлом V, ему один год. Во время переговоров на руках кормилицы вынесли невесту, двухлетнюю. Она громко рыдает, и были сделаны замечания о том, что она нарушает этикет. Вообще Испания этого времени отличалась неким практически помешательством на вопросах этикета. Все было так осложнено при дворе, что даже двухлетнему ребенку сделали замечание. Итак, в 1502 году Изабелла, болевшая все сильнее королева Кастилии, жена короля Арагона, составила завещание, в котором объявила Хуану наследницей короны Кастилии а Фердинанда при ней регентом. Но зять Филипп из дома Гавсбургов тоже очень хочет власть. В 1502 году, Хуане 22 года, они прибыли в Испанию к родителям Хуаны, которую прозовут безумный. Их визит показал, что Филипп австрийский, Габсбург планирует добраться до власти ближе к короне Испании через тот факт, что Хуана, наследница Изабелла и Фердинанд, против сближения с Францией. Но для эрцгерцога Филиппа это опасный сильный сосед. Он не хочет поддерживать их политику. Его союзник, епископ Безансонский, сторонник Людовика XII. Епископ внезапно умирает. Все при дворе дружно говорят про отравление. Да и не только при дворе. Очень принятый метод политической борьбы. Филипп тоже опасается за свою жизнь. В этой напряженной обстановке Филипп фактически бежит от католических королей. А Хуану они держат в плену. По факту в плену. Здесь у нее и началась глубокая депрессия, как мы сказали бы в наше время. Филипп Красивый – сторонник союза с Францией, а Испания с нею воюет. Филипп фактически бежит от католических королей, бежит в Нидерланды. А Хуану реально держат в плену в Испании. Здесь у нее и началась депрессия. Итак, 1502 год. Хуане через два месяца рожать. Мать советует, естественно, никуда не ехать. Но эрцгерцог исхитрился убежать из Испании. Его пытались остановить. Фердинанд не давал ему лошадей. Хуана просила остаться, но Филипп вырвался. И Хуана очень быстро поняла, что ее реально держат в плену. Она стала просить корабль или корабли, чтобы плыть во Фландрию. Ей не дают корабли. А на суше, если двигаться по суше, идет война Испании и Франции за кусочки Наварры. Ей становится все хуже и хуже. Изабелла болеет. Фердинанд готовится быть регентом. Боится зятя. Ее не отпускают домой. Нидерланды были ее домом. Она думает, что это сговор с ее мужем, который в Брюсселе развлекается с фрейлинами. Хуану фактически заперли в замке Мота. Подняли разводной мост, не дают лошадей. Она начала кричать. Она вышла во двор замка, стоит в легкой одежде, надеясь простудиться, То есть начались явные безумства в сочетании с ее аномальной преданностью супругу Филиппу Красивому. У них это было в роду. Ее сестра Екатерина Арагонская не давала развода Генриху VIII столь упорно, что он в конце концов объявил себя главой английской церкви и казнил за возражение Томаса Мора, известный факт. И так она рвется к мужу. Случались приступы оцепенения. Она молчала по несколько дней. Она стала изводить себя голодом. Отказывается мыться. То есть уже всем ясно, она реально безумна. В апреле 1504 года, через полтора года таких страданий, но по требованию Филиппа, Ее отпустили во Фландрию, но там все изменилось. Во-первых, она уже реально больна. Во-вторых, Филипп действительно начал ей изменять. Завел любовницу Фрейлину, принятое дело, фламантку. Хуана при виде этой девушки обрезала ей волосы. Филипп, кажется, то ли ударил, то ли избил жену. Вот такая обстановка в королевском семействе. Филипп продолжал иметь любовницу. У него были любовницы и до свадьбы. Но после своей свадьбы он сумел влюбить в себя жену до какой-то крайней степени. Видимо, действительно это у них было в роду. Жизнь Хуаны – ад. Муж пренебрегает ею, запирает а на ночи напролет кричит и бьется в двери, Филипп призвал испанского придворного, изложил факты, как мы сегодня рассказали, сказали, неадекватности жены. Это будет использовано ее отцом Фердинандом, чтобы стать регентом при ней. В ноябре 1504 года умерла костельская королева и королева Объединенной Испании Изабелла. Как пишут Современники в глубокой меланхолии. То есть и в ней были задатки вот этого душевного надлома. Хуана с мужем отправляется в Испанию. Ступая на корабль, потребовала никаких женщин. В начале 1505 года кортесы признали Хуану королевой Кастилии согласно завещанию Изабеллы. Отец и муж оба начинают битву за регенство при безумной королеве Костили на грани войны. Но осенью 1506 года Филипп Красивый внезапно умер. Говорят, что его приказал отравить Фердинанд Арагонский. Хуана героически дежурила день и ночь у постели мужа. Она боялась отравления. Она глотала все его лекарства, чтобы проверить их на себе, но он скончался. И тогда безумие Хуаны стало полным и окончательным. Она не дала похоронить Филиппа. Ездила с траурной процессией и гробом по Испании, двигалась на юг, Как бы кусыпальница испанских королей, который находилась в Гранаде, не подпускала никаких женщин, приказывала временами вскрывать гроб и как бы общаться с покойным. себе представить, жаркая страна, какие процессы идут в этом вовсе не замороженном теле. Тогда Фердинанд заточил ее в замке Тордесильес, и это заточение казалось на сорок с лишним лет. Ибо она безумная, но не низложенная. Вот они слабые стороны монархической системы, такой привычной и традиционной. До 1516 года реально правил Фердинанд, отец Хуаны. А затем до 1555 ее сын, Карл I в Испании, а с 1519 император священной Римской империи германской нации, именовавший себя откровенно владыкой мира. Надо сказать, что безумие в королевских семействах не было связано только с историей этой несчастной Хуаны. Безумные правители на протяжении средневековья да и в древней истории, периодически оказывались на престолах. Например, Карл VI во Франции, прозвище «Безумный», во время Столетней войны с Англией. Генрих VI в Англии же, во время знаменитой войны, рос. В России слабый умом Федор Иоаннович, последний Рюрикович. Весьма странный была Кристина Августа, дочь Густава II Адольфа, в Швеции. Это уже ранее новое время. А с чем связано это явление? С несколькими факторами. Во-первых, наследственные болезни при постоянном кровосмесительстве были явлением неизбежным. Во-вторых, и это очень важно, Придворное окружение только и мечтало, чтобы на престоле оказался душевно больной или младенец, и то и другое их устраивало. Тогда к власти приходили всесильные временщики. Хуана I Безумная – один из ярких примеров этих слабостей абсолютистской системы на рубеже Средневековья и Раннего Нового. Времени. Карл VI Безумный, Ансансе, на французском престоле, 1368 год рождения, начало правления 1380 и ушел из жизни в 1422. Этот представитель династии Валуа оказался на французском престоле в самое трудное. Трагическое время для Франции. В стране шла гражданская война бургиньонов и арманьяков 1410-1435 годы. Две придворные партии, тоже возглавляемые родственниками Королевского дома. И все это происходит еще на фоне незаконченной, кажущейся бесконечной войны между Англией и Францией. Притязания на французский престол также были толчком к началу этого противостояния. Этот человек, Карл VI, действительно шел к трону в безумной атмосфере, что и сказалось потом на состоянии его души. В 1415 году на севере Франции высадилось английское войско и одержало грандиозную для того времени победу. При Результат. В 1420 половина Франции захвачена англичанами и подписан, как пишут все французские историки только с этим эпитетом, позорный договор в Труа, 21 мая 1420 -го года, с Генрихом V, английским, и Карлом VI, безумным. Современники не сомневались, хотя, может быть, напрасно, что рукой Карла VI водила его жена Изабелла Баварская, королева Изабо, нелюбимая, непринимаемая во Франции, иностранка. На иностранках женились очень часто. Это был способ заключить союз, это была дипломатия той эпохи, но все равно отношение к ним было настороженное. Изабелла Баварская из соседней, очень небольшой Баварии. Брак не самый престижный. Бавария довольно самостоятельная территория э, в границах современной Верхней Австрии, Зальцбурга, Верхней и Нижней Баварии, части Тироля, среди франков и тюрингов вот образовалась на почве германцев, там находившихся, При слабом участии римской цивилизации образовались эти княжества, некоторые из которых потом стали королевствами. Романизация слабая. Она пришла туда опосредованно при Карле Великом в VIII веке, который завоевал Баварию в 788 году. Но после распада империи Карла Великого, Верденского раздела в 843 году, Они выделились как восточно-франкское государство, как зерно будущей Германии. Так что брак не самый престижный, но ценный с точки зрения соседства и политики международных отношений, международной ситуации того времени. В 1385 году состоялось венчание Карла VI и Изабеллы Баварской в городе Амьене. А затем последовало нечто невозможное, невообразимое. Семь лет продолжались праздники и торжества по поводу этого бракосочетания. Почему так длинно, почему так пышно хотели этим укрепить положение Франции и добиться прочного союза с Германией и в конечном счете победой над английской короной, над английским королевством? На фоне этих бесконечных торжеств происходило рождение детей Карла Безумного. Он тогда еще не назывался безумным и не считался. Но дети появлялись у него, то есть у него с Изабелой Баварской, и до того, как он впал в безумие, и после. Всего у них было 12 детей, опять обычное явление в королевских домах той эпохи. Прекрасно понимая, как велика, и высока смертность детская в ту эпоху при тогдашней медицине, они страховались, чтобы было много детей, чтобы престол, не дай бог, не оказался без наследника. Всего у них было 12 детей, ровно пополам мальчики и девочки. И вот на фоне этой, ну, вроде бы, устроившейся семейной жизни в 1592 году Карл VI впал в безумие как пишут все источники той эпохи. Началось с того, что на охоте, чисто королевском занятии, Карл начал стрелять по людям и убил несколько человек. Затем безумие нарастало. Симптомы страшные. Он не узнает жену, спрашивает, кто эта женщина, отказывается умываться, тем более мыться, воет, как зверь, и потребовал в итоге, чтобы на него надели Металлические доспехи и не снимали, потому что он боится, что он хрупкий, и его могут сломать. Он называл себя хрупким стеклянным сосудом и требует латы, чтобы его не разбили. Вот такой человек на престоле. Естественно, образуются борющиеся придворные партии, которые возглавляют политические лидеры. Они хотят добиться... Абсолютного влияния на этого невменяемого короля. Одну партию возглавил Людовик Орлеанский, брат короля. Ее называют в историографии партия войны. Они выдвинули лозунг продолжения и успешного завершения войны с англичанами. Ходили слухи, что Людовик Орлеанский, брат короля, любовник королевы Изабеллы Баварской. Это не доказано. Вторая партия, условно называемая «Партия мира», во главе с родственником Королевского дома, герцогом Бургундским, Жаном Бесстрашным. Они выступали за союз с Англией, и в итоге этот союз заключили. Карл VI абсолютно не владеет ситуацией. И все это происходит в обстановке гражданской войны. Вот тогда-то успехи англичан Их союз с бургунцами привели к тому, что 21 мая 1420 года заключен страшный договор в Труа с Филиппом III Добрым. Согласно условиям этого договора, наследником французского престола объявлялся английский король Генрих V. Воинственный, молодой, прославленный полководец, победитель битвы при Азенкуре. А наследник, Карл, сын Карла VI, был объявлен лишенным прав, было предписано, чтобы он покинул Францию, и более того, Изабелла Баварская подписала пункт, согласно которому он вообще объявлялся бастардом, незаконно рожденным. Это будущий Карл V, который войдет в историю Европы и Франции с прозвищем «мудрый». Тогда это трудно было представить. Итак, полный крах. Карл VI явно не понимает, что произошло. Ситуацией владеет английский король. Однако сопротивление во Франции английскому завоеванию продолжается. И тогда Генрих V несколько раз попробовал использовать такой прием, вот что такое безумец, на троне. Генрих V, английский король, привозил к стенам осажденного французского города этого безумца и говорил «Смотрите, ваш король на моей стороне, сдавайтесь». Это не помогало. Что при этом думал и понимал несчастный Карл VI, представить трудно. Его сын бежал на юг Франции и укрылся там и оттуда заявил, что он не признает Условия договора в Труа. Вот почему со временем именно к нему придет Жанна Д'Арк. Вот почему он стал знаменем сопротивления иноземному завоеванию. Но Карл VI едва ли уже что-то понимал. Одним из пунктов договора в Труа 1420 года было заключение брака между английским королем Генрихом V и французской принцессой Катериной, красавицей своей эпохи, дочерью безумного короля. Со временем, в результате этого брака, именно она, Катерина, перенесет гены душевных заболеваний в английский королевский род. Но сейчас это никто не понимает. Генрих V считает, что война завершена, будущий Карл V поднял знамя борьбы, И никому уже этот злосчастный, больной Карл VI не интересен. Кажется, все кончено. Но проходит неполных два года, и в 1422 году почти одновременно умирают и Карл VI, безумный король Франции, и молодой и полный сил английский король Генрих V Плантагенет. Один от своих болезней, и общего своего состояния. А Генрих V, рыцарь, полководец, воин, умер прозаично и неожиданно. В разгаре жары на юге Франции, во время осады очередной крепости, в войсках началась эпидемия, по-видимому, дизентерии, и он прозаично скончался от этой не самой увлекательно-романтической болезни. Таким образом, 1422 год решительно изменил ситуацию и наметил тенденцию к будущей победе Франции в так называемой столетней войне. Люди той эпохи не знали термина столетняя война и не знали, что они живут при столетней войне. Они знали, что два давних соперника, английский и французский дом, тоже связанные кровными узами браками давно и упорно воюют друг с другом и трагическая фигура карла шестого безумного символизирует собою один из важных поворотных моментов войны в которой казалось Франция безнадежно погибла однако впереди не скоро примерно через 20 лет победа франции которая изгонит захватчиков со своей территории. Генрих VI Ланкастер. К его биографии я дала под заголовок «Трижды коронованный». Уникальный случай в истории монархии. Годы жизни 1421-1471. Правил с 1422 будучи девятимесячным младенцем. Уникальная судьба. Он последний ланкастер на английском троне. С 1399 года на престоле был Генрих IV, затем Генрих V, один из лидеров второй половины Столетней войны. А после Генриха VI, этого несчастнейшего короля, в Англии надолго, Утвердились на престоле Тюдоры, весьма знаменитая династия. Итак, единственный человек, коронованный двумя коронами, и какими Англией и Франции, причем английской два раза для убедительности. Он посетил Англию в минуты роковые, вторая половина Столетней войны, поражения, военные поражения во Франции. А внутри Англии своя гражданская война. Там бургиньоны-арманьяки, а здесь знаменитая война алой и белой розы. Тоже в династической оболочке длилась ровно 30 лет, с 1455 по 1485. Из них 16 лет этой войны приходится на время Генриха VI. Он прожил всего пятьдесят лет, но каких? Итак, происхождение этого персонажа. Он плод великого династического брака, как обычно. Его отец, английский король Генрих V, почти покоривший Францию в Столетней войне, герой Зенкура, мать, французская принцесса, дочь безумного французского короля Карла VI, Екатерина. По существу, важнейшим условием договора в Труа в 1420 году было заключение этого брака. В итоге Генрика VI можно назвать сыном англо-французского договора в Труа. Он родился 6 декабря 1421 года, то есть примерно через полтора года после договора, где было решено, что отец будущего Генриха VI будет регентом при Карле VI, английский регент, и его наследником во Франции. Рождение будущего Генриха VI как бы запланировано как способ примирения Англии и Франции после почти 300 лет противостояния и 100 лет прямой войны. И эта идея этого брака и рождения ребенка от брака Англии и Франции. В сущности, предполагало объединение корон. В феодальной теории, в феодальной практике это возможно. Это не безумная идея. В свое время Англии правил нормандский дом, выходцы из Франции, после знаменитого завоевания 1066 года. 88 лет. Англии правил Нормандский дом. Затем Анжуйский дом. Тот вообще надолго. 245 лет с 1154 по 1399. И поэтому идея обретения единого короля кажется такой реальной и такой юридически обоснованной в практике того времени. Но не учитывал феодальный договор Труа, что в XV веке уже сложились основы государств самостоятельных, изолированных на почве рождающейся и крепнущей нации, как во Франции, так и в Англии. В итоге ребенок был обречен исторически и, как выяснилось в дальнейшем, человечески. Генрих VI — единственный сын Генриха V умершего 31 августа 1422 года. Итак, он король-младенец в возрасте примерно 8-9 месяцев. Он называется королем Англии. А 21 октября 1422 года умер и его дед, отец Екатерины, безумный Карл VI. В итоге Генриху VI 10 месяцев, и он король Франции, а также и Англии. Как тяжелы две короны для головы младенца. Таково было раннее детство, заря жизни Генриха VI. Коронации будут позже. Примерно в 8 лет его коронуют первый раз английской короной, примерно в 10 лет второй раз, а 16 декабря 1431 года — французской. При этом поначалу казалось, что его детство такое же, как у всех принцев. Оно проходило в Англии, вдали от матери, так как она иностранка, а иностранок на престолах при постоянной практике династических браков все равно не любили. А потом она выйдет замуж и будет жить какой-то своей, отдельной от этого ребенка, жизнью. У мальчика был добрый, благочестивый характер, он был миролюбив и вообще вполне мил. Но мать Катерина передала ему безумие Карла VI Валуа, деда. Это будет позже, когда ему он приблизится к 30 годам. А пока матери 20 лет, она уже вдова, юная красавица, вскоре вышла замуж за графа Оуэна Тюдора. Еще никто не знал, что тут зерно будущей новой английской династии. У Генриха VI со временем появились сводные братья Тюдоры Эдмунд и Джаспер. Это его потенциальные политические соперники. Очень нескоро, в финале Войны Алой и Белой Розы в 1485 году сын Эдмунда Тюдора станет английским королем Генрихом VII. Но это перспектива. А пока Генрих VI Малолетний король Англии в условиях, очень плохо складывающейся второй половины Столетней войны. Так кто же реально правит Англией? Не младенец же? Власть распылена, раздроблена, разодрана, можно сказать, многочисленными родственниками. Был созван парламент, который создал Регенский совет до совершеннолетия короля. У -у -у, то есть надолго. Король-младенец. А пока желающих захватить бесхозную власть было много. Итак, регентский совет. Главный регент, дядя-младенца, брат покойного Генриха V, герцог Джон Бетфорд. Ответственный, так сказать, за войну во Франции. А брат Бетфорда, то есть другой дядя, Хемфри, герцог Глостер, отвечает за дела в Англии. Он назвался лордом-протектором и даже дал себе самому титул «Поддержка и опора королевства». Вот так. Дядя отца-младенца, епископ Генрих Бофор, который стал кардиналом в 1426 году, играет ведущую роль в Совете. И еще у Генриха VI есть наставник. В будущем он сыграет очень большую политическую роль – граф Уорвик. До 1437 года ситуация фактического многовластия определяет положение в Англии, а также и во Франции. Там неудачи, неизвестно, кто там хозяин. Дофин Карл, будущий Карл VII, объявил договор в Труа незаконным, коронован в Пуатье своими сторонниками, коронация незаконная, но все-таки коронация. Яркие военные победы времен Криси, Пуатье, Зенкура ушли. Маленькие тактические победы при Вернелле и Краванте не решают судьбу войны, хотя их пытаются изобразить решающими. Самое страшное для английского королевского дома во Франции началось массовое сопротивление, которое одерживает отдельные победы. На горизонте фигура Жанны Дарк. Чем хуже дела во Франции, тем неспокойнее в Англии при мальчике-короле. Ему было четыре года, когда осенью 1425 года герцог Глостерский двинулся с оружием на Лондон, объявив, что епископ Бофор хочет захватить короля. Я, мол, иду его защищать. Несчастный ребенок. Вокруг него крупные политические авантюры. Отряды соперников захватили разные части Лондона и давились на лондонском мосту, сбрасывая друг друга в Темзу. Созван палочный парламент, так его называют источники. Ему было пять лет, это 1426 год. Ибо свиты соперников пришли на заседание парламента, вооруженные дубинами. Другое оружие в парламент Приносить нельзя. Мальчик Генрих VI – игрушка в руках политиков и властолюбцев. Он мало знает о том, что происходит во Франции. Ну, например, что 31 мая 1430 года в Руане сожжена Жанна Д'Арк. И опять англичанам кажется, что теперь-то они обязательно победят. Жадно ждут успехов в войне. Происходит коронация Генриха VI – игрушка, игрушка. Короной Франции в соборе Парижской Богоматери ребенка привезли во Францию. 16 декабря 1431 года, что вот после казни Жанны проведем пышную коронацию, и все будет решено. Генриху 10 лет. Коронация Генриха 6 в Париже — жалкий ответ. На коронацию Карла 7 17 июля 1429 года в Реймсе, ту коронацию, которую обеспечила Жанна Дарк, после которой они вышли на улицы Реймса, народ кричал «Да здравствует король!» и «Да здравствует дева!» и, пожалуй, «Да здравствует дева!» звучало ярче. В 1437 году Генриху 16 лет умерла его мать Екатерина, уже Тюдор. Король объявлен совершеннолетним, и приступает к правлению. Главный вопрос — судьба войны во Франции. По существу она решена, ибо в 1435-м был подписан Аразский договор Карла VII с Филиппом Добрым, герцогом Бургундским, который перешел на сторону Франции, был союзником англичан, теперь перешел на сторону Франции. Освободительная война во Франции не стекает. После смерти Жанны она сливается с крепнущей силой Карла VII. Юный король Генрих VI занимает позицию мира во Франции. Это реалистично, и это соответствует его натуре, его характеру. Графство Мен и Анжу переданы Карлу VII за неродную племянницу, на которой Карл VII женится. Это даже скрыли от парламента. Политический корабль Генриха VI тонет. Способом достижения этого мира опять традиционно избран династический брак. История отца повторяется. Через 25 лет после договора в Труа опять французский брак с племянницей жены Карла VII Маргариты Анжуйской Еще никто не знает, какую заметную роль она сыграет в дальнейших событиях. Средневековье цепляется за свои ценности. Брак все решит. Проблемы решаются династически. И хотя брак его отца с Екатериной Валуа ничего не решил, объединение корон не произошло, они по-прежнему действуют в этом русле. Маргарита так же, как когда-то Екатерина, Ослепительная красавица. Все повторяется. Действительно повторяется порой до крайнего изумления. 10 августа 1453 года едва-едва притих конфликт с Францией. Генрих VI, которому 32 года, впал в безумие. Наследие деда проступило. Толчком к заболеванию был сильный испуг. В итоге он никого не узнает, не ходит, его переносят с места на место. Что его так испугало? Современные исследователи, в том числе психологи, психиатры, очень интересуются этими наследственными болезнями. Пытаются установить, но точно сказать нельзя. Генрих VI молчит. Никто не может понять, чего он так испугался, может быть, общие безнадежные ситуации. Ибо в стране восстание, восстание Кеда и серия других выступлений. В 1453 капитулировал Бордо в первый раз, затем он в 53 м капитулирует еще раз. В июле 1453 -го года Джон Тальбот. Великий полководец Англии в это время, его называли британский Ахил англичане, повел войска на Бордо и погиб, близ Шатильона, около Бордо, был зарублен топором французского солдата. В январе 1451 года в парламенте прозвучало предложение провозгласить Ричарда Йоркского, родственника короля, наследником престола а он надеется, что у него вскоре родится сын. Таким образом этого безумца просто забыть, выкинуть. На фоне этого безумия, как полагается, образовались две партии, как когда-то во Франции. Одну возглавила королева Маргарита с целью сохранить корону для сына принца Уэльского, который тогда тоже был младенцем. Герцог Ричард Йоркский тоже претендует на корону. В феврале 1454 года Ричард Йоркский объявил себя протектором королевства. И вдруг на Рождество в декабре 1454 года король Генрих пришел в себя после 16 месяцев беспамятства. А Ричард Йоркский, который перестает быть протектором, Собирает войска и идет на Лондон. 1455 год. Так началась знаменитая война роз. Почему роз? В гербы противников, Йорков и Ланкастеров, и все они родственники Королевского дома, входили у Йоркских белая роза, у Ланкастеров алая. Ричард Йоркский идет на Лондон для обеспечения безопасности особы короля от происков его врагов. Все повторяется. И лозунги те же самые. 21 мая 1455 года состоялось первое сражение при Сент-Олбенси. Ланкастеры, возглавлявшие в это время королевскую партию, потерпели полное поражение. Король Генрих VI – не будучи в безумии, поражал окружающих своим поведением. Он стоял возле своего штандарта, не участвуя в сражении, пока не был легко ранен стрелой в шею. Его отвели в дом, скорее хижину, какого-то ремесленника, и в итоге он оказался в плену. Пока плен почетный, но не последний в его судьбе. Пока С ним обращаются, как с королем. В октябре 1456 года несчастный Генрих VI затеял «великое примирение», так он писал в своих письмах, в королевстве. Еще не было ни массовых казней, ни истребления всех противников, что будет в войне рос. Казалось, еще можно примириться» прошли долгие переговоры в соборе святого Павла в Лондоне. И в сентябре 1459-го была организована торжественная церемония примирения. Королеву Маргариту Анжуйскую ведет герцог Ричард Йоркский, лидер противоположной партии. И, как пишет хронист, только слабоумный король мог верить в произнесенные перед алтарем клятвы дружбы. Ненависть сторон только окрепла, она висела в воздухе. Уже к октябрю 1459 года стороны снова готовы воевать. Генрих VI пытается остановить это безумие. Он объявил амнистию. Он был последовательно доброжелателен и мягок. Объявил амнистию всем кроме вождей. Но и то он имел в виду не их казнь, а их изгнание из Англии. В результате армия йоркистов распалась. Многие хотели принять эту милость короля. Но с начала 1460 года королева Маргарита начала политику репрессий против йоркистов. Начались массовые казни. Многие бежали в Ирландию, к Ричарду Йорку. Там был гарнизон Ричарда. Кале во главе с графом Уориком, укреплял свою оборону. Герцог Ричард Йоркский — новый лидер оппозиции. Он потомок третьего сына Эдуарда III Лайонела. А ланкастеры происходили от четвертого сына Эдуарда III Джона Гонта. Вот это многочисленное потомство великого короля — Оно обеспечивало лидерами страшную гражданскую войну. Гарнизон Кале оказал сопротивление, укрепил свою оборону во главе с графом Ориком. Впереди его большая историческая роль. В июне 1460 года произошла битва при Нордгемптоне, и Генрих VI снова, его войска снова были разгромлены, И он опять в плену. Октябрь 1460 года. Идут переговоры йоркистов с разбитыми ланкастерцами. 25 октября 1460 года принято решение. Генрих VI останется королем до своей смерти. Но Ричард Йоркский будет наследником, принцем Уэльским о семилетнем принце, сыне Генриха VI, больного несчастного, принца Эдуарде, было просто забыто. Его как будто нет. Однако Генрих VI согласился на все. Дабы прекратить пролитие христианской крови, он действительно стремился к примирению. Однако королева Маргарита не сдается. Она хочет продолжать войну. При этом, с ней произошло просто какое-то озверение, такое неожиданное для женщины. Например, она заставила своего семилетнего сына зачитывать смертные приговоры юркистам. Это ужаснуло даже средневекового человека. Она уничтожала захваченные города. Но Генрих VI не разрешил поход на Лондон. Он все еще надеялся примирить стороны. 4 марта 1461 года был коронован сын Ричарда Йоркского, Эдуард, граф Марчский, под именем Король Эдуард IV. Он будет на престоле долго, с 1461 по 1483 год. Красивый, веселый, отважный молодой человек, а Генриху VI уже 40 лет. Он бесхарактерный. И безумный. Смеется и разговаривает сам с собой. На этом фоне приход Эдуарда IV к власти казался выходом из положения. Он объявил Ланкастеров узурпаторами Генрих IV, Генрих V, Генрих VI, наш персонаж все они узурпаторы. В итоге незложенный, злосчастный Генрих VI скрывается где-то в Шотландии. Затем в разных местах, и в 1466 году он был пойман, схвачен в Ланкашире, у друзей дома, где он укрылся на время, до этого бродя из поместья в поместье с двумя капелланами. Какой-то монах выдал его. В 1466 году Генриха VI Совершенно больного, вменяемого, провели по улицам Сити, в чужом платье, совершенно не похожего на короля. И заточили в Тауэр, одна из самых мрачных средневековых тюрем. Он провел там пять лет. Осенью 1470 года Орик, вспомним о нем, тоже родственник королевского дома, изгнанный на время Эдуардом IV из Англии, Орик извлек Генриха VI из Тауэра, как пишут современники, как мешок с шерстью, и организовал его коронацию. Но 21 мая 1471 года вернувшийся Эдуард IV отправил Генриха VI снова в Тауэр, где он через несколько часов умер, по словам хрониста, от меланхолии и расстройства. Трагическая жизнь этого персонажа — яркая демонстрация последствий монархическо-династических законов средневековой эпохи. Личность человека при этом уже ему не принадлежит. Он игрушка в руках судьбы. Не случайно, Великий гуманист Бильям Шекспир очень сочувственно представил в своих произведениях эту несчастную фигуру. Царь Федор Иоаннович. Годы жизни 1557-1598 на престоле находился с 1584 по 1598 Кто он в истории? Царь всея Руси и великий князь Московский. Третий сын Ивана IV Грозного. Последний Рюрикович в московской ветве рода тех, кто восходили непосредственно к Ивану I колите. Он канонизирован православной церковью в статусе блаженного. Специалисты по-разному расценивают его государственную деятельность и мы об этом поразмыслим. А с точки зрения безумия, он не такой ярко выраженный, не такой отчаянный безумец, как те европейские правители, о которых уже была речь. Происхождение Отец Иван IV Грозный Мать Одна из жен Ивана IV Царица Анастасия Романовна Закарина Юрьева Старший брат Иван наследник престола. У него немало, кроме того, сводных братьев и сестер, а также придворных родственников. Известный в русской истории царевич Дмитрий, его младший брат, сын Ивана Грозного, от Марии Ногой, выслан в Углич. Все они сколько-то нездоровы. В частности, убиенный в будущем несчастный царевич Дмитрий, с детства отличался психически подозрительными чертами, в частности, мучил кошек и тому подобное. 19 ноября 1581 года погиб наследник престола царевич Иван. Существуют разные версии его гибели. Знаменитая картина Ильи Ефимовича Репина, которую народ назвал «Иван Грозный убивает своего сына», А Илья Ефимович называл не так. Иван Грозный и сын его Иван. Она представила страшную сцену конфликта между деспотом-отцом и наследником-сыном. Я видела вариант, написанный Репином, вариант этой картины в Воронежском музее. Он произвел на меня очень сильное и страшное впечатление. Там, в этом репинском варианте, Иван Грозный – чистый безумец, и потомки его должны были нести в себе эти болезненные черты. Итак, Федор Иоаннович – наследник царского престола. Его натура совершенно не подходит для этой роли. Вот что писал о нем Иван Грозный. «Постник и молчальник более для кельи, нежели для власти державной рожденной». Знаменитый русский историк Сергей Михайлович Соловьев описал распорядок дня Федора Иоанновича, в котором с четырех часов утра и до позднего вечера молитвы, беседы со священником за и вечерня в церкви и, цитирую Соловьева, каждую неделю царь отправляется на богомолье в какой-нибудь из ближайших монастырей. Крайняя набожность, наследие Средневековья, плюс недостаток светского образования и аналитического ума. Убогий умом, так о нем писали и говорили многие. Тем не менее, монархия есть монархия. В 1584 году Федор венчен на царство. Его деятельность, как я уже упоминала, Предмет споров историк. Большинство говорят о том, что реально правил Шурин, отец жены Ирины Годуновой, реальный соправитель, а затем и наследник Федора Иоанновича. От жены Ирины Годуновой имел он одну дочь, Феодосию, которая умерла во младенчестве. И тем не менее некоторые специалисты видят, клад Федора Иоанновича в развитии Руси до Великой Смуты. Известный специалист по истории этой эпохи, Назаров, отмечает некоторые результаты государственной деятельности, видимо, совместно с Годуновым. Но Годунов, слуга и конюший боярин-царя, был не глуп, это безусловно. В Великом Пушкинском воплощении он все что угодно. Только не глупец. Итак, в чем же, по мнению специалиста, заключались результаты государственной деятельности Федора Иоанновича, вероятно, совместной с Годуновым? Говорят о постепенном подъеме хозяйственной жизни страны. Ну, это такое для Руси характерное ожидание подъема. О преодолении тяжелых последствий Ливонской войны, что сопровождалось естественным усилением крепостничества, повышение государственных налогов на тяглое городское население, улучшение международного положения России. Например, возвращены из-под власти Швеции земли в Новгородской области. Завершено присоединение Западной Сибири. Осваивалась также Южное Поволжье. Усилилась роль России на Северном Кавказе, И в Закавказе. Но при этом обострялись противоречия с Польшей, Швецией, Крымским ханством и Турцией. Все это в дальнейшем привело к крестьянской войне и польско-шведской интервенции в начале XVII века. Итак, чем же он все-таки запечатлен? Резким ослаблением самого понятия «царской власти». Временщики, правда, бывали всюду, при разных монархах. Умный временщик Гадунов вершит государственные дела. Россия во вражеском, враждебном окружении. И, конечно же, это безмерная слабость царской власти. Блаженный человек во главе огромной державы, претендующий на крупную европейскую роль, Конечно, все это подготавливало грядущую, тяжелейшую смуту в государстве российском. Это подготавливало приход самозванцев, это подготавливало крестьянские выступления. Как всегда, при монархических системах ослабление центра вызывает бурную реакцию периферии. Так что наличие этой болезненной власти, которая во внешних проявлениях отличалась от западноевропейской, но по существу также ослабляла государство при Федоре Иоанновиче, это очевидно. В конце 1597 года он смертельно заболел и 7 января в час ночи скончался. Свидетелем его ухода из жизни – был патриарх Иов. Он поведал, перед смертью царь беседовал с кем-то незримым, именуя его великим святителем. В час кончины в палатах Кремля установилось некое удивительное благоухание. Причастил Федора сам патриарх. Что здесь сказка? Что отражение реальности? Установить крайне трудно, тем более единственный свидетель. Но, учитывая бесконечную набожность Федора Иоанновича, можно представить, что он реально видел кого-то незримого, кто сопровождал его в последний путь. Генрих VIII Тюдор 1491-1547 Безумец, но не в медицинском смысле. Но в жизни его было столько безумных поступков, что я смело причисляю его к разряду безумцев на престоле. Итак, 38 лет на престоле. Время для безумства большое. Больше всего прославился казнями своих жен. Он казнил двух жен а было их намного больше, ну и это по-своему его прославило. Но менее известен факт, что он начинал свое правление как король гуманистов. Он был очень хорошо образован. Абсолютная власть всегда расправляется с людьми. На заре своей жизни он привлекательный. Откуда такое страшное... Его отец Генрих VII Тюдор пришел к власти в результате условного окончания войн Алой и Белой Розы в 1485 году. 22 августа 1485 года, после 30 лет гражданских войн, в битве при Босворте погиб последний коронованный Йорк. Знаменитый Ричард III. Отец Генриха VIII был коронован прямо на поле сражения, где Ричарду III разрубили голову вместе с короной. Какая драматическая деталь! Покривившаяся и сломанная она валялась в кустах, а он шел в битву свою последнюю, говоря, умру королем. Ланкастеры находились на престоле с 1399 года. Они пришли на смену последнему плантогенету Ричарду II, который был свергнут. Отец Генриха VIII был отдаленно связан с династией ланкастеров по линии матери, которая была правнучкой Джона Гонта, герцога ланкастерского знаменитого придворного родственника королевского дома. По отцовской линии хуже дела обстояло. Это были простые уэльские феодалы, довольно мелкого размера. Мать Елизавета Йоркская, Юрки ветвь Плантагенетов от пятого сына Эдуарда III Эдмунда, герцога Йоркского. Бабушка Генриха VIII, известная Маргарита Буфор, графиня Ричмондская, основная пружина заговора против Ричарда III в пользу ее сына Генриха Тюдорова. Вот такая у них была придворная жизнь. Генрих VIII был активным политиком до самой своей смерти в 68 лет в 1509 году. Детство у Генриха, в отличие от отца, который был изгнанником, Генриха Тюдора, он не был ни скитальцем, ни иммигрантом. Спокойное детство. Образование в духе эпохи Возрождения. Говорил по-латыни. Знал французский, испанский, итальянский языки. Хорошо играл на лютне. Занимался литературным творчеством. Но больше всего любил стрельбу из лука. Издал указ, по которому каждый англичанин каждую субботу один час должен упражняться в стрельбе из лука, национальный вид и войны, и развлечения. Рос под контролем бабушки довольно строгой, Маргариты Бофор, который следил за его религиозным воспитанием. Ну, вроде бы ничего не предвещало его будущей судьбы. В частности, он написал трактат о святости брак. Это тот, который казнит двух своих жен. Будущий Генрих VIII — второй сын короля Генриха VII. У него был старший брат Артур, на пять лет старше. Поэтому Генриха, будущего VIII, с его задатками литературными готовили к духовной карьере. Но 2 апреля 1502 года принц Уэльский Артур скончался. Вообще смертность в этих многочисленных королевских семьях была очень высокая. И в конце 1501 года будущего Генриха VIII женили на Екатерине Арагонской, младшей дочери Фердинанда и Изабеллы. Их брак – плод сложной дипломатии. Детьми объявили их помолвленными, Ей 16 лет, Артуру 15 лет. Но брак не реализован из-за болезненности Артура. Итак, 2 апреля 1502 года Артур умер. Это был поворот в жизни будущего Геныха VIII. С 1502 года он принц Уэльский. И сразу же начаты переговоры о его браке с Екатериной Арагонской, которой 17 лет, и она считается вдовой Артура, покойного брата, ибо они были помолвлены. В 1501 году десятилетний веселый малыш, будущий злодей Генрих VIII, отплясывал на свадьбе Артура. Это было замечено при дворе, как он был весел и симпатичен. Так... 22 апреля 1509 года бывший веселый малыш, а будущий Генрих VIII, становится королем. Ему 17 лет. В том же году состоялась его женитьба на Екатерине Арагонской. Во царении Генриха VIII было в Англии воспринято народом с восторгом потому что теперь точно законный король, потому что молодой, красивый, веселый. Народ это любит. И потому что кончились гражданские войны. Конечно, некие зверства начались тут же. Двух бывших любимцев покойного Генриха VII отдали на съедение диким волкам. Так, для развлечения. В духе свойственных этой эпохе жестоких развлечений. Надежды просвещенной части английского общества при коронации выразил знаменитый писатель, гуманист, мыслитель Томас Мор в торжественной оде на коронацию Генриха VIII. Генриху 31 год, и он получает такую оду. «День этот, рабство, конец. Этот день – начало свободы. Рады законы теперь силу свою обрести». Как все замечательно. Кто такой Томас Мор ко времени коронации? Сын судьи в Лондоне. Получил дворянство. В эту эпоху это было принято. Дворянство можно было приобретать. Получил хорошее гуманистическое образование. Подростком был мальчиком-пажом во дворе архиепископа. Затем учился в Оксфордском университете стал юристом-адвокатом и в 1504 году избран в парламент членом палаты общин. Видная фигура, привлекательная фигура, и взгляд Генриха VIII останавливается. На нем Томас Мор становится правой рукой короля, канцлером королевства. Король действительно молод, жизнерадостен, весел. Сохранились слова-песни, кусочки, сочиненные юным Генрихом VIII Цитирую. «Праздненство в хорошей компании я люблю и буду любить до самой смерти. Ворчите те, кто завидуют, но не смейте отрицать. Да будет Господь милостив, так я и буду жить. Для моих развлечений охота» песни и танцы, лежит мое сердце каждой доброй забаве для моего утешения. Кто мне может не позволить? Вот уже черты будущего тирана пробиваются в этом литературном сочинении. Молодой король жаждет военной славы. В те времена не воюющий король, король не полководец. Фигуры непонятны. В 1511 году он вступает в Священную Лигу, которую учредил римский папа Юлий II для борьбы с Францией. Вечно неприязнь между соседями. Он даже в 512-м одержал какую-то победу, более-менее заметную. Члены этой лиги – английский король Генрих VIII, испанский король Фердинанд Арагонский и Венецианская республика. В 1513-м была одержана блестящая английская победа в битве Шпор, намек на то, как французы бежали, пришпоривая коней изо всех сил. В 1513-м он затеял битву с шотландцами, северными врагами и соседями, которые вторглись на территорию Англии. Состоялась битва при Флоддане, погиб шотландский король, Яков IV и весь цвет шотландской знати. Итак, военная слава пришла к Генриху. Некоторые английские авторы считают, что он был бы не прочь возобновить Столетнюю войну. Возможно. Отмечу два разного рода важных момента в жизни еще молодого Генриха VIII. Первое – это трагическая невозможность родить законного наследника. Не получается. Второе. Растут противоречия с католической церковью в лице Рима. На первом месте политика, а церковь как бы в стороне. А Екатерина Арагонская — тетушка Карла V Габсбурга. Вражда с Габсбургами — это опасно. 31 января 1510 года родилась первая мертворожденная девочка. В 1511-м был мальчик, который прожил всего несколько дней. В 1513-м, после битвы при Флоддане, опять мертвый мальчик. И лишь в 1516-м родилась Мария. В будущем войдет в историю, как Мария Кровавая Тюдор. От фавориток есть дети. Фитрой, сын короля. Но это незаконные дети. Итак, семилетнее помешательство на Анне Болейн, Фрейлине, придворной, охватило Генриха VIII. И все это приведет его к очередной трагедии. 1 мая 1517 года в Лондоне бунт. Потом его назовут Черный майский день. Страшный бунт, погром. Против иноземных купцов И ремесленников. Нужна защита своему производству и своей торговле. Это капитализм. Ранний капитализм, но капитализм. Томас Мор, помощник шерифа Лондона с 1510 года, пытается уладить дело миром. Его уважали за справедливость, но герцоги Норфолки, ненавидимые горожанами, решили действовать силой. Хватали всех подряд Тут же вешали на крышах лавок. В общем, странная обстановка. 400 мужчин и 11 женщин схвачены и приговорены к повешению. Три королевы — Екатерина Арагонская, Мария Французская, Маргарита Шотландская, сестры Генриха VIII, упали к ногам короля, просят о милости. Он хочет выглядеть великим. Тогда... Надо угодить толпе. В 1518 году Екатерина Арагонская родила последнего десятого ребенка. Это была девочка, которая прожила несколько часов. Итак, во весь рост стоит проблема наследника. Надо об этом думать. И о будущем династии. А Генрих VIII охвачен приступом жаркой страсти к фрейлине Анне Болейн. Император Карл V, племянник Екатерины Рогонской, ссориться с Испанией нельзя. И тем не менее Екатерине король объявляет, что все предшествующие 18 лет они состояли в незаконном браке. Но когда очень хочется развестись, находят повод. Надо сказать, что эта пламенная страсть Генриха завершилась таким браком неравноправным с Анной Болейн и трагедией ее жизни. Она проживет всего 29 лет. В брак вступила в 1533 м 1 июня 1533 го коронована. В сентябре 1533 го родила дочь. Елизавету, будущую великую английскую королеву. А в мае 1536-го папа Елизаветы казнил ее маму. Да, кровавый фон. Но это будет не последний брак его жизни. Он женится на Джейн Сеймур, четыре года проведет в этом браке, родится сын, будущий Эдуард VI. Вот хотя бы этого результата он добьется. Он будет жениться еще раз на Анне Клевской, которую назовет немецкой кобылой, хотя ее портрет писал Ганс Гольбейн. И аннулирован был этот брак, она уцелела. Екатерина Говард будет такая молодая, придворная кузина Анны Болейн, меньше двух лет в браке, Казина, Но здесь, кажется, были реальные измены. Шестой будет, Екатерина, пар, молодая, благодушная женщина, вдова и самая достойная из всего, что можно было тогда найти. Вот такая у него впереди жизнь уже отнюдь не гуманиста, а скорее злодей. Итак, Генрих VIII помышляет о расторжении брака с Екатериной, но не хочет порывать С папством. Трудная задача. Но Генрих VIII был хорошим богословом. В юности ему прочили архиепископство. В 1521 году он при помощи Томаса Мора написал трактат «В защиту семи таинств» богослов. За это получил от папы титул «Защитник веры». Теперь королю надо разрешение на расторжение брака от папы. Но папа боится габсбургов, ведь Карл V – племянник Екатерины Арагонской. Вот так, путаясь в государственность и семейных делах, он правит английским королевством. Пока Генрих VIII все еще достаточно разумен. Он даже делает вид, что дружит с Томасом Мором, который старше него на 13 лет. О дружбе с Томасом Мором знали. Король наезжал в его скромный дом в Челси, гулял с ним по саду, обняв за шею, как свидетельствует взять Томаса Мора Руперт. Он же писал взять, если бы за мою голову ему посылили замок во Франции, она бы тут же скатилась с плеч. Он его правильно понял. В целом, с конца 20-х годов король меняется сам и меняет свое окружение. Ему уже не нужны гуманисты. В 1529 году римский папа Климент VII отказался аннулировать брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Позиция короля, когда-то изложенная им в юношеском стихотворении, то мне может не позволить, натолкнулась на упорство Екатерины. Она умрет только в 1536 и упорство римского папы Климента VII соединилось с его растущей самоуверенностью. Генрих желает быть абсолютно свободным в своих поступках. Тем не менее, в окружении есть опасные люди. В 1529 году пала власть сессильного кардинала Томаса Вулси. Он не справился с заданием добиться согласия папы и, естественно, обвинен в государственной измене. Сначала сослан в Йорк, а через год за ним пришли, повезли на допрос, скорее на плаху, и по дороге он умер. Вот такая придворная жизнь. В 1532 году Генрих нашел новых людей на смену умершему Вулси и Томасу Мору, дружбу с которым угасает по мере нарастания тирании короля и его увлечения идеей полного подчинения церкви королю. Томас Мор был верным католиком. Это Томас Кромвель, еще придворный. Был правой рукой, но казнен в 1540-м. Томас Кранмер, доктор богословия в Кембриджском университете, казнен при Марии Тюдор, позже, за ересь, сожжен на костре. Вот так он становится тираном в полном смысле слова. После 1529 года пришла эпоха устрашения. Казнь за казнью. Казнен Томас Кранмер, архиепископ Кентерберийский. Казнен Томас Кромвель, это отнюдь не лидер будущей Английской революции, который прошел путь от секретаря Олси до лорда-хранителя Малой Печати по главным делам церкви. 6 июля 1535 года, казнь Томаса Мора, до этого он уже женат был на Анне Болееин Генрих Восьмой. Кранмер аннулировал этот брак по воле короля. Климент VII отлучил Генриха VIII от церкви. И начинается реформация. Генрих VIII объявляет себя главой английской церкви. Светский человек возглавляет церковь. Так пришла конфессиональная реформа в Англию. Мыслящие люди замечают страшную эволюцию короля. Я процитирую отрывок из письма лорда Маунт-Джоя Эразму Роттердамскому. «Я говорю, не сомневаясь, мой разум, когда ты услышишь, что тот, кого мы могли бы назвать нашим Октавианом, достиг отцовского трона, твоя меланхолия вмиг тебя покинет. Но король жаждет не злата, жемчуга, драгоценностей, но добродетелей, славы и бессмертия. Они все еще хотят видеть в Генрихе VIII свою надежду. Напрасно. Впечатление о нем зафиксировали зарубежные дипломаты. Вот отрывок из донесения венецианского дипломата Паскуалева. Цитируем: «Один из самых привлекательных монархов, которого я когда-либо видел». Выше среднего роста, с короткими золотисто-каштановыми волосами. Его округлое лицо настолько прекрасно, что скорее подошло бы хорошенькой женщине. Шея длинная и крепкая. Он великолепно владеет английским, французским, латынью, немного говорит по-итальянски. Недурственно играет на лютне и на арфе. Поет с листа и при этом натягивает сетеву лука с большей силой, чем кто-либо другой в Англии. Дипломатические шаги Генриха VIII не назовешь удачными. В 1514 году, желая улучшить отношения с Францией, заставил юную сестру, красавицу, Марию, вступить в брак с Людоиком XII, старым полуразваленным человеком. Он вскоре умер. В 1515-м в процессе пышных торжеств состоялась встреча с молодым, на три года моложе Генриха VIII Франциском I король-рыцарь, благородный образ. Встреча состоялась вблизи города Кале, который останется под английской властью еще на изрядное время, до 1558 года. На Порчевом поле была встреча, или на Золотом, Там была Анна Болин, между прочим, еще живая. Затраты были колоссальные. Результат? Пообнимались и все. Как говорили современники, опять в Венеции, они всей душой ненавидят друг друга. Так что дипломат он невеликий. С 30-х годов XVI века наступила чистая тирания Генриха. После сорокового года Вся его политика. Просчеты, либо глупость. Мнение специалистов. Процесс Анны Болейн воспринимался уже как чистая паранойя. Были казнены вместе с ней пять предполагаемых любовников, в том числе придворный музыкант и его родной брат, и родной брат Анны, подвергнуты ужасным пыткам, утопления и четвертования. При этом... Король веселился с новой возлюбленной Джейн Сеймур. Конец жизни Генриха VIII — непрерывные казни, казни. Сначала свои приближенные, потом те, кто подальше. По данным хрониста Холленшетта, было казнено примерно 72 тысячи человек. И больше всего так называемые бродяги, крестьяне которых согнали с земли. Он умер в 55 лет, 28 января 1547 года в Лондоне. Придворные боялись к нему подойти. А вдруг он спит? Потом решились. Вот такую деградацию проделала первоначально привлекательная историческая личность.